И полетели дни и ночи, заполненные работой. Саша за пультом «Алдана-12» сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на контрольном табло, нажимает кнопки, бешено несется за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша просматривает таблограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряды цифр, с досадой рвет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест. Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей, Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги — уравнение математической магии. Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные груды исчерченной и списанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан исписанной бумагой. Ребята продолжают чертить и писать и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды похожие на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди: Корнеев 186 дробь К. Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватает бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается, показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается, и в разных точках образовавшиеся абстрактные модели вспыхивают латинские буквы А, Б, С. И тому подобное. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать. Снова перед пультом машины. Крестобаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры. Из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст. Первый ответ. Да, возможно. Второй ответ. Нет. Третий ответ. Не засоряйте мне память. Четвертый ответ. При условии, если... Саша поспешно нажимает кнопку. Лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше. Саша разевает рот. У хунты вместо глаз... Окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули. Улица перед институтом, осень, ветер несет желтые листья, по лужам бежит рябь.